Временем старик начинал бояться даже свою Христину. Чудилось ему, что она злой умысел на него держит. И он запирался тогда на замок в свои комнаты, не имея в течение суток никакого сообщения с кухней. Впрочем, на ночь он и постоянно замыкался таким образом. И вот тогда-то, оставаясь уже вполне принадлежащим своему особому миру, делаясь живым членом своей собственной семьи, Помещался он обыкновенно в глубокое старинное кресло. Голубь садился ему на плечо, попугай вертелся в клетке, и были тут свои ласки, шли свои интимные разговоры, начиналась своя собственная жизнь. Разорились мы с тобой, Марденко, пронзительно кричала птица из своего заточения. Разорились, Попенька, совсем разорились, со вздохом отвечал Марденко гладя и целуя бесклюву в гульку. И голоса этих двух существ до такой степени походили друг на друга своей глухотою и хриплой дряхлостью, что трудно было отличить, который был попугай, который марденко Казалось, будто это говорит одно и то же лицо. Человек, кажется, не может зачерстветь и одеревенеть до такой степени, чтобы не питать хотя бы сколько-нибудь живого чувства к живому существу. Часто человека-ненавидцы привязываются к какой-нибудь собаке, кошке и тому подобному. Я слыхал об одном убийце, который в тринадцати душах повинился, да шесть за собой оставил. Этот человек, без малейшего содрогания, клавший голову на рукомойник людям, то есть резавший и убивавший их, Во время своего заключения в секретной до такой степени привязался к пауку, свившему свою ткань в углу над его изголовьем, что когда этого убийцу погнали по Владимирке, он затасковал и долго не мог забыть своего бессловесного, но живого сожителя по секретному номеру. Одну из подобного рода странных привязанностей питал марденко к двум своим птицам. Он совсем не любил сына, Иногда только мелькали у него какие-то проблески человеческого чувства к этому юноше, но и те мгновенно же угасали. Любил он только голубя да попугая. Полюбил также под старость и деньги, которым сперва был почти равнодушен. Но привязаться к ним заставило его одно исключительное обстоятельство. Впрочем, здесь отнюдь не была любовь денег для денег, своего рода искусство для искусства. Нет. Морденко был лишен этой мании Кащея и Гарпагона. Он в деньгах видел только средства к достижению своей цели, но не самую цель. Морденко во всю свою жизнь не мог позабыть одного оскорбления. Пощечины князя Шадурского, полученные им в присутствии Татьяны Львовны, Единственной женщины, в отношении которой у него шевельнулось когда-то нечто похожее на человеческое чувство, шевельнулось единственный раз в течение всей его жизни. В первую минуту он даже не понял этого оскорбления, в первую минуту он до того потерялся, до того струсил встречи со своим бывшим барином, что пощечина только ошеломила его и еще более обескуражила. Да и что мог он сделать? Ответить князю тем же, Такая мысль и в голову не могла прийти ошеломленному Морденке, который очень хорошо еще помнил себя холопом, крепостным его сиятельства, облагодетельствованным его высокими милостями до звания управляющего. Морденко все-таки был раб в душе и в минуту рокового столкновения постигал только то, что перед ним стоит сам его сиятельство. Нравственное значение пощечины понял он позднее, когда все уже было покончено с князем, когда, переехав из княжеского дома на свою собственную квартиру, сделался уже вполне лицом самостоятельным. Тут только в тишине да в уединении вдумался он в смысл предшествовавших обстоятельств, и в душе его закипела вечная непримиримая ненависть к Шадурскому. Это столкновение перевернуло вверх дном все планы, всю карьеру, всю судьбу Морденки, который сколотил себе на управительском месте некоторый капиталец, мечтал о мирном приумножении его, мечтал со временем взять за себя образованную девицу дворянского происхождения, дочь коллежского ассессора, стало быть в некотором роде штаб-офицера. Самолюбие его рисовало уже привлекательные картины, Как разные господа будут приятельски жать ему руку, заискивать, приезжать на поклоны, потому что он будет человек богатый, денежный.